Судя по голосу, Рос подошел ко мне поближе, но я его все равно не видела. «Арнет!» — сказала я. «Арнет Боуэн!» «Какой сейчас год?» «1632-й!» — отрезала я, словно он спросил меня о чем-то само собой разумеющемся. На ближайшие несколько минут я словно застряла между двумя мирами. Я больше не плакала. но эмоционально разрывалась между сожалениями по поводу своей злобной атаки на Джеймса и раздражением по поводу того, что Рос вмешивается в мои личные дела. Но тут Росс позвал меня обратно. «Возвращайтесь в нынешнее время», — мягко сказал он. «Вам здесь самое место». Мое сознание прояснилось. Я снова увидела Росса. Помню, я стала вытирать глаза, которые были полны слез. «Миссис Эллиот, вы находитесь в настоящем. Завтра ваша спина будет болеть, так что я советую пойти к аудитору, который сможет вам помочь». Я неловко поплелась на свое место, Рядом с Маргарет, которая испуганно смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Но когда Рос попытался продолжить свою лекцию, то обнаружил, что утратил контроль над аудиторией. Все хотели знать, что случилось, почему я кричала «Джеймс» и рыдала, «Я этого не хотела, я этого не хотела». Маргарет приставала ко мне с вопросами. «Ада, что с тобой случилось? С тобой все в порядке?» Уступая давлению группы, Росс попросил меня рассказать, что я видела. Через некоторое время, устав от вопросов, я в сопровождении Маргарет отправилась домой. Нам было что обсудить. Обе понимали, что вольно или невольно Росс ввел меня в глубокий гипнотический транс. Мы засиделись допоздна, размышляя над тем, что между событиями прошлой жизни и состоянием моей спины вполне может быть какая-то связь. На следующее утро, как и предсказывал Рос, моя спина действительно начала сильно болеть. Мы прекрасно понимали, что это наверняка вызвано внушением. Поэтому, чтобы избавиться от боли, позвонили женщине, имя которое я сейчас не помню, чтобы она сняла с меня внушение. Про гипноз я тогда не говорила. Однако женщина, которая принимала меня в своем доме, совершенно не представляла себе, что делать. Она, наверное, хорошо владела стандартными методами, которым ее учили, но эпизоды из прошлой жизни ей еще никогда не попадались. Она добросовестно делала все, что могла, но у нее ничего не получалось. На следующее утро боль стала просто нестерпимой. Мы с Маргарет ругали себя за глупость. Надо же было нарваться на такую неприятность. «Конечно, тебе не надо было идти в добровольцы, говорила Маргарет. «Я сейчас же позвоню Форт Уорт, этому росу Ламаре». «Вы ввели ее в это состояние, а теперь должны из него вывести, заявила она ему. Сильно обеспокоившись, Рус спросил, «Смогу ли я приехать в Форт Уорд?» «Если нет, он сам приедет в Даллас». Маргарет сказала ему, что привезет меня к нему, и с помощью аспирина и корсета мы совершили короткое путешествие в Форт Уорд. С Росом мы встретились в доме наших старых друзей, Джека и Мэри Блэкминов. Сейчас я не могу вспомнить все те вопросы, которые он мне тогда задавал в ходе шестичасового сеанса. Рос заставлял меня вновь и вновь переживать ту сцену, которую я наблюдала, как Арнет Боуэн. Сначала я испытывала боль, гнев, угрызение совести и начинала плакать, но с каждым повторением эмоции постепенно остывали. И что самое удивительное, одновременно уменьшалась и боль. Позднее, когда мы сидели на кухне и пили кофе, Джек сказал, «Ну, теперь-то ты сможешь, наконец, снять этот проклятый корсет? Что же касается Росса, то он во время нашей беседы в основном хранил молчание. И только один раз заметил, конечно, это вполне логично, не объяснив, правда, что он имеет в виду. Сама же я думала, интересно, сколько это продлится».